Прежде всего мы потратили 10 дней на осмотр Нанкина. Но город этот действительно стоит посмотреть. Говорят, что в нем миллион жителей. Однако я этому не верю. Он построен геометрически правильно, улицы совершенно прямые и пересекаются под прямыми углами, что производит очень приятное впечатление. Но когда я сравниваю жалкое население этой страны с европейцами, то постройки китайцев, их образ жизни, их управление, их богатство, их слава, как иные, говорят, кажутся мне почти не стоящими упоминания. Я очень склонен думать, что мы дивимся величию, богатству, пышности, торговле и нравам китайцев не потому, что все это действительно достойно удивления, нет. Мы просто не ожидали встретить все это в столь варварской, грубой и невежественной стране. Не будь этого, что замечательно можно найти в китайских постройках по сравнению с европейскими дворцами. Что стоит китайская торговля по сравнению с торговлей Англии, Голландии, Франции, Испании? Что такое китайские города по сравнению с нашими в отношении богатства, силы, внешней красоты, внутреннего убранства и бесконечного разнообразия? Что такое китайские порты с немногочистными джонками и барками по сравнению с нашей навигацией, нашими торговыми флотами, нашими мощными военными кораблями? Наш Лондон ведет более обширную торговлю, чем необъятная Китайская империи. Один английский, голландский или французский, восьмисепушечный линейный корабль разбил бы и уничтожил весь китайский флот. Но богатство китайцев, их торговля, могущество их правительства и силы их армии, как я уже сказал, поражают нас, потому что... Считая китайцев варварским языческим народом, почти что дикарями, мы ничего этого не ожидаем найти у них. Только благодаря этому подходу их мощь и величие предстают нам в выгодном свете. В действительности же они немногого стоят. Сказанное мной о китайском флоте относится также к китайской армии. Все вооруженные силы Китайской империи, хотя бы даже они собрались на поле сражений в числе двух миллионов человек, были бы способны только опустошить страну и погибнуть с голоду. Они не могли бы взять самой маленькой фламандской крепости помериться с дисциплинированной армией. Одна шеренга немецких кирасиров или один эскадрон французской кавалерии обратили бы в бегство всю китайскую конницу. Миллион китайской пехоты не мог бы справиться с одним нашим регулярным пехотным полком, занявшим позицию, которую невозможно окружить. Больше того, скажу без хвостовства, что 30 тысяч немецких или английских пехотинцев и 10 тысяч французских кавалеристов наглого разбили бы всю китайскую армию. Также точно мы превосходим их и в искусстве укрепления городов. Осады и оборонных крепостей. В Китае нет ни одного укрепленного города, который мог бы в течение месяца выдержать осаду европейской армии. В то же время все китайские армии в совокупности никогда не взяли бы такого города, как даже если осада продолжалось 10 лет. Разве только из мору Да, правда, у них есть огнестрельное оружие, но они пользуются им неискусно и нерешительно а китайский порох весьма ничтожной силы. Китайские солдаты плохо обучены, плохо владеют оружием, не искусны в атаке и легко поддаются панике при отступлении. Должен сознаться, что по возвращении домой мне было странно слышать, как у нас превозносят могущество, богатство, славу, пышность и торговлю китайцев, ибо по моим собственным наблюдениям, китайцы показались мне презренной толпой или, скопчем общем, грязных рабов, подвластных достойному их правительству. Словом, если бы расстояние, отделяющее Китай от Московии, не было столь огромным, если бы Московская империя не была почти столь же варварской, бессильной и плохо управляемой толпой рабов, то царь московский без большого труда выгнал бы китайцев с их земли и завоевал бы их в одну компанию. Если бы царь, могущество которого, по слухам, все возрастает и начинает достигать грозных размеров, направил свои армии в эту сторону, вместо того, чтобы атаковать воинственных шведов, в чем ни одна из европейских держав не стала бы завидовать или препятствовать ему, то он сделал бы уже за это время императором китайским. И не был бы бит под нарвой королем шведским, силы которого в шесть раз уступали русским войскам. Подобно военному могуществу китайцев их навигация, торговля и земледелие очень несовершенны по сравнению с тем, чего достигли европейцы. То же самое можно сказать относительно их знаний, науки и искусств. У них есть глобусы, планетные круги. И какие сведения по математике! Но стоит им только немного ближе познакомиться с их наукой, и вы убеждаетесь, как ограничены самые первые их ученые. Они ничего не знают о движениях небесных тел, и народ у них так глуп и так невежествен, что солнечные затмения они объясняют нападением на солнце большого дракона, который похищает светило. Так что по всей стране начинают что есть и смочь, и бить в барабаны, и греметь кастрюлями, чтобы испугать и прогнать чудовище, совсем как делаем мы, когда нам нужно загнать в улей рой пчел. По возвращении из Нанкина я был не прочь посмотреть и Пекин, о котором так много слышал, и отец Симон приставал ко мне с этим буквально каждый день. Наконец день его отъезда был назначен, так прибыл другой миссионер из Макао. Сказал, он должен был ехать. И нам было необходимо окончательно решить, едем мы или не едем. Я направил его к моему компаньону, предоставив выбор последним. Тот, в конце концов, ответил утвердительно, и мы стали готовиться в путь. Обстановка нашего путешествия сложилась очень благоприятной в смысле безопасности. Мы получили позволение ехать в свите одного мандарина. Мандарины эти являются чем-то вроде вице-королей или губернаторов провинций и путешествуют с большой помпой, принимая всевозможные почести от населения и часто совершенно разоряя его, Оно обязано обильно снабжать по пути всю многочисленную мандаринскую свиту. Так как мы ехали в этой свите, то также не терпели недостатка в еде и в корне для лошадей. Однако мы обязаны были платить за все по местным рыночным ценам. Эконом Мандарина аккуратно взыскивал с нас причитающиеся деньги. Таким образом, наше допущение в свиту Мандарина, хотя и являлось выражением большой любезности по отношению к нам, не было, однако, совершенно бескорыстным, особенно если принять в внимание, что таким же покровительством пользовались еще человек тридцать путешественников. Население доставляло мандарину провизию бесплатно, он же продавал нам ее за наличные деньги. Двадцать пять дней ехали мы до Пекина. По стране чрезвычайно населенный, но плохо обработанной. Хлебопашество, хозяйство и самый быт народа — все здесь было в жалком состоянии. Хотя китайцы и хвалят своим трудолюбием. Это вообще очень чванливый народ. Чванство их может превзойти только их бедность. Это много способствует их жалкому состоянию. Голые американские дикари, по-моему, счастливее китайцев, потому что если они не имеют ничего, то ничего и не желают. Китайцы же чванливы и нахальны, хотя большинство их оборванные нищие. Чванство у них невероятны. Выражается оно в одежде и постройках, в толпах ненужных слуг или рабов, и, что забавнее всего, в презрении ко всему на свете, исключая себя самих. Моего друга, отца Симона, и меня очень забавляли проявления чванства этих нищих. Так, например, милях в десяти от Нанкина нам случилось проехать мимо дома одного сельского дворянина, как его назвал отец Симон. Этот дворянин оказал нам честь на протяжении двух миль ехать с нами рядом. На коне он имел вид настоящего Дон Кихота, такая же смесь напыщенности и бедности. Одежда этого Дона пристала бы разве шуту или скомороху. Это был балахон из грязного пестрого ситца, шитый совершенно ноштовской образец, с висячими рукавами, с разрезами и прорехами со всех сторон. А сверху был надет тофтяной камзол, засальный, как у мясника и свидетельствовавший о том, что его честь отличается чрезвычайной неопрятностью. Лошадь у него была жалкая, тощая, голодная, хромая. В Англии за нее не дали бы больше тридцати-сорока шиллингов. За ним шли пешком два раба, подгонявшие бедные животные. У самого всадника был кнут в руке, и он хлестал лошадь по голове так же усердно, как его рукава хлестали ее по хвосту. Всего за ним бежало около десяти или двенадцати слуг, и нам сказали, что он едет из города к себе в имени, находящейся всего в полумиле. Мы двигались не спеша, все время наблюдая перед собой эту комическую фигуру. Когда же после привала в одной деревне, продолжавшегося час, мы проезжали мимо имени великого человека, то увидели... Его уже у дверей его дома за трапезы. Перед домом было нечто вроде садика, но это не мешало видеть хозяина. И нам дали понять, что чем дольше мы будем смотреть на него, тем это будет ему приятнее. Он сидел под деревом, представлявшим собой рот пальмы. Это дерево достаточно защищало его голову от солнечных лучей. Однако под деревом помещался еще большой зонтик что придавало этому местечку уютность. Наш помещик, толстый и грузный мужчина, сидел, развалясь в большом кресле с подлокотниками. Две рабыни приносили и уносили кушанье. Другие две оказывали ему услуги, которые едва-либо согласился принять кто-либо в Европе. А именно, одна кормила своего господина с ложечки, другая снимала крошки и кусочки, которые господин ронял на свою бороду и жилет. Это большое жирное животное считало унизительным для себя делать то, что даже короли и монархи предпочитают делать сами, чтобы не позволить прикасаться к себе грубым пальцем своих слуг. Я смотрел и думал о том, каким мучением подвергает людей чванство, и как несносно должно быть такое извращенное воскомерие для обыкновенного смертного. Постояв так немного и оставив бедняка в приятном убеждении, что люди останавливаются, чтобы полюбоваться его пышностью, так как на самом деле мы жалели и презирали его, мы пошли дальше и продолжали свое путешествие в Пекин. Что касается нашего мандарина, с которым мы ехали, то ему воздавались царские почести. В пути он был окружен такой помпой, что мы едва могли видеть его издли. Все же я заметил, что свит его ехала на жалких клячах, которые не годились бы, вероятно, даже для английской почты. Впрочем, лошади эти были так закутаны упряжью, с и попонами, что мы с трудом могли различить, тощи они или нет. Так видели только их голову да ноги. Путешествие, в общем, было очень приятное, и я остался очень доволен. Только одно досадное приключение случилось со мной. Переходя в брод одну речонку, моя лошадь упала и сбросила меня в воду. Речка была неглубокая, но я искупался с головы до ног. Я упоминаю в этом случае, потому что моя записная книга, куда я заносил собственные имена, которые хотел запомнить, оказалась до такой степени попорченной, что, к большому сожалению, мне не удалось разобрать своих записей. Я не могу восстановить точное название некоторых мест, где я побывал во время этого путешествия. Наконец мы прибыли в Пекин. Со мною не было никого, кроме молодого человека, оставленного мне моим племянником в качестве слуги, и оказавшегося весьма надежным и ловким. У моего компаньона тоже был только один слуга, приходившийся ему немного сродни». Да еще мы взяли с собой португальца Лоцмана, которому очень хотелось увидеть китайский двор, и заплатили за него все издержки по путешествию. Ради удовольствия пользоваться его обществом, а также потому, что он мог служить нам переводчиком. Он понимал китайский язык, знал по-французски, немного по-английски. Вообще этот старик оказывался нам всюду, где мы бы ни были, чрезвычайно полезным. Не пробыли мы и недели в Пекине как он пришел к нам и смеясь, рассказал, что в город прибыл караван московских и польских купцов и что через четыре-пять недель они собираются вернуться домой, в Московью, сухим путем. Он был уверен, что мы воспользуемся этим случаем и уедем, оставив его одного в Пекине. Мы посоветовались с своим компаньоном, подумали и сказали португальцу, что если он поедет с нами, мы повезем его на свой счет не только в Московию, но и в Англию, если ему будет угодно, ибо мы чувствовали себя в большом долгу у него. Он пришел в восторг от этого предложения и объявил, что готов ехать с нами хоть на край света. Мы выехали из Пекина не через пять недель, как рассчитывали, а через четыре с лишним месяца, в начале февраля по европейскому стилю. Мой компаньон и старик Лоцман — съездили тем временем в порт, где мы высадились, чтобы забрать оставленные там товары. Я же побывал в Нанкине с одним знакомым китайским купцом и купил 90 кусков тонкой камчатной материи, 200 кусков шелковой материи разных сортов, части вышитых золотом, и все это я привез в Пекин, где стал ожидать возвращения своего компаньона. Кроме того, мы накупили очень много шелка-сырца и некоторых других товаров. Ценность нашего груза только в этих товарах достигала 3500 фунтов стерлингов. Эти товары, да еще чай, тонкие сукны и пряности, мы погрузили на 18 верблюдов. Кроме них у нас еще были верховые верблюды и несколько лошадей, всего 26 животных. Нас собралась большая компания. Насколько я могу припомнить, больше ста двадцати человек, отлично вооруженных, готовых ко всяким случайностям, и триста или четыреста лошадей верблюдов. Наш караван состоял из людей разных национальностей, главным образом из московитов. В нем было шестьдесят московских купцов и обывателей, несколько человек из Ливонии и пять шотландцев, чему мы были очень рады. Тем более, что они были люди состоятельные и весьма опытные в делах. После Дня Пути наши вожатые числом пять созвали всех дворян-купцов, то есть всех участников каравана, кроме слуг, на Большой совет. Как они выражались. На этом Большом совете каждый из нас прежде всего внес известную сумму в общую кассу на необходимые путевые расходы, закупку фуража в тех местах, где его нельзя было достать иначе, на уплату проводникам, добывание лошадей и тому подобное. Здесь же был составлен план путешествия и построен караван, как они выражались, то есть избраны начальники, помощники, которые должны были выстраивать нас в линию при выступлении и почередно командовать нами во время пути. В этой части страна густо заселена забилуют гончарами, приготовляющими глину для фарфора. Дорогой ко мне подошел лоцман-португалец и с лукавой улыбкой заявил, что хочет показать мне большую диковинку, и что после всего дурного сказанного мной о Китае, я буду вынужден признать, что видел вещь, которую не увидел бы никогда на свете. Любопытство майор разгорелось. Наконец он сказал мне, что это помещичий дом, построенный из фарфора. — То ж это возможно, какой же он величины. Можем мы унести его в ящики на одном из наших верблюдов. Постараемся купить его. «На — На воскликнул старый лоцман, поднимая руки. — Бог с вами! В нем живет семья из тридцати человек. Мне очень захотелось посмотреть этот дом. Когда я подошел к нему, то убедился, что он деревянный, Но штукатурка его действительно была фарфоровая. Снаружи фарфор был глазирован. Освещенный солнцем, он красиво блестел, весь белый, расписанный синими фигурами, как на больших китайских вазах, которые можно видеть в Англии. Внутри же дома все стены вместо деревянных панелей были выложены квадратными плитками из великолепного фарфора расписанными изящными рисунками всевозможных цветов. Некоторые плитки образовывали какую-нибудь фигуру и были соединены так искусно, что совсем не видно было очертаний каждой из них. Полы в комнатах были даже фарфоровые, твердые, как камень, вроде глиняных полов в некоторых частях Англии, например, Лангшири, Нотергемшири, Лестершири и других, и очень гладкие но не обожженный и не раскрашенные, за исключением некоторых комнат. Потолок был тоже фарфоровый, крыша же была покрыта блестящими черными фарфоровыми плитками. Словом, это был действительно фарфоровый дом. Если бы мне не приходилось продолжать путь, я посвятил бы несколько дней начать на его осмотр. Мне говорили, что в саду возле этого дома есть фонтаны и пруды, до дна вымощенный фарформ, и прекрасные фарфоровые статуи. Так как фарфоровое производство чисто китайское, то неудивительно, что китайцы достигли в нем высокого совершенства, которое, мне кажется, впрочем, они сильно преувеличивают в своих рассказах. Так, например, мне рассказывали, будто бы один рабочий смастерил из фарфора целый корабль с мачтами, снастями, парусами, вмещающими пятьдесят человек. Если бы мой рассказчик прибавил, что корабль был спущен на воду и совершил плавание в Японию, я бы, может быть, сделал ему какие-нибудь возражения. А так все это было очевиднейшей ложью. Я улыбнулся и ничего не ответил. Два дня спустя мы перевалили через Великую Китайскую стену. Укрепление, воздвигнутое для охраны страны от татар. Эта стена проходит по горам и холмам даже в таких местах, где она совершенно не нужна, так как скалы и пропасти и без того непроходимы для неприятеля. А если бы он все же одолел их, то его не могла бы уже остановить никакая стена. Говорят, что длина ее около тысячи английских миль. Высоту, а в местах даже в ширину, она достигает четырех сожений. Таким образом она является хорошей защитой от татар, но, конечно, не устояла бы и десяти дней против нашей артиллерии, наших инженеров-саперов. По ту сторону стены население было редкое, и я понял необходимость путешествовать по этой стране не отдельными группами, а большим караваном, как мы, видя татарские отряды, бродившие повсюду вокруг. У них был такой жалкий вид, что я удивился, Как-то они могут представлять угрозу для столь обширной страны. Очередной начальник каравана разрешил 16 из нас поохотиться. В сущности, это была охота только на баранов. Но, пожалуй, ее можно было назвать охотой, потому что эти бараны дикие, удивительно быстро бегают, только они не могут бежать долго. И погнавшие за ними, можете быть уверены в успехе, тем более что они ходят обкновенно стадами по тридцать-сорок голов вместе И как истые бараны убегают, то разбиваются в кучу. Преследуя эту дичь, мы случайно столкнулись с татарским отрядом в сорок человек. Лишь только они завидели нас. Один из них затрубил в какое-то подобие рога, и получился громкий, режущий уши звук, какого я никогда не слыхал раньше. Да, кстати сказать, и не желал бы услышать. Мы все догадались, что он призывает подмогу, и действительно. Меньше чем через четверть часа на расстоянии мили показался другой отряд, человек в тридцать или сорок. Но мы еще раньше того покончили с первым отрядом. Случилось так, что с нами был один из шотландских купцов, торговавших с Москвой. Заслышав звук рога, он в двух словах объяснил нам, что нам нужно, не теряя времени, самим напасть на татар, и, выстроив нас в линию, спросил, не боимся ли мы. Мы отвечали, что готовы следовать за ним, и он поскакал прямо к татарам. Те стояли нестройной толпой и глазили на нас, но лишь только заметили, что мы приближаемся, пустили у нас тучу стрел, к счастью, никому не причинивших вреда. Стрелки целили метко, но не рассчитали расстояние, и стрелы упали невдалеке от нас. А будь мы на двадцать ярдов ближе, наверное, несколько человек из нас были бы ранены и с не убиты. Мы тотчас остановились, и, несмотря на дальность расстояния, ответили им не деревянными, а свинцовыми пулями, а сами поскакали во весь опор вслед за этими пулями, с обнаженными саблями в руках, как приказал нам наш храбрый шотландец. Подскакав к ним вплотную, мы дали по ним залп из пистолетов, а затем отъехали немного назад. Они же бросились бежать в страшном смятении. Эта стычка имела то неприятное последствие, что пока мы гнались за татарами, наши бараны убежали. Все это время мы находились в китайских владениях, и татары еще не обнаруживали такой дерзости, как те, с которыми мы сталкивались впоследствии. Но пять дней спустя мы вступили в огромную дикую пустыню, по которой шли три дня и три ночи. Но вопрос... Чьи эти владения? Наши уважатые объяснили, что эта пустыня, собственно, никому не принадлежит, не составляет часть огромной страны Каракатая или Великой Татарии. Но, тем не менее, китайцы считают ее своею, что никто не охраняет ее от вторжения разбойников, и потому она слывет самым опасным местом на протяжении всего нашего пути, хоть нам придется пройти еще через несколько пустынь, еще более обширных. Проходя через эту дикую равнину, которая, сознаюсь, на первый взгляд, показалась не очень страшной, мы несколько раз видели и издали небольшие отряды татар, но те, по-видимому, были заняты своими делами и не питали относительно нас никаких враждебных намерений. А потому и мы, подобно человеку, встретившемуся с дьяволом, пропустили их мимо, не тронув. Если им нечего было сказать нам... То и нам в свою очередь нечего было сказать им. После этого мы еще с месяц странствовали по владениям китайского императора. Здесь дороги были уж не так хороши, как в начале, и шли большую часть через селения, местами укрепленные из страха набегов татар. Когда мы подходили к одному из таких городов, в двух с половиной днях пути от крепости стеном, я захотел купить верблюда которых, как лошадей, продавалось множество на пути нашего каравана. Место, где был этот верблюд, находилось в двух милях от городка. Я отправился туда пешком с нашим лоцманом, желая некоторого разнообразия впечатлений. Место оказалось болотистым, обнесенным стеной из дикого камня и охраняемым небольшим отрядом китайских солдат.